Глава «По дорогам Польши» читает Ольга Юрьевна Никитина, председатель совета директоров группы компаний «Симона». Как вспоминает Яков Григорьевич, орден Александра Невского он получил за успешное командование ротой управления 36-й танковой бригады Висло-Одрской операции. Бригада находилась на Пулавском плацдарме на реке Висла. Операция началась 14 января 1945 года мощной артиллерийской подготовкой и атакой общевойсковых армий. На второй день в прорыв был введен наш 11-й танковый корпус, и 16 января войска владели городом Радом. Корпус получил название «Радомского». В дальнейшем наступление развивалось настолько стремительно, что наступающие войска на промежуточные оборонительные рубежи противника выходили раньше, чем их успевали занимать отходящие немецкие части. Колонны наших войск часто наступали впереди отходящих немцев или двигались по параллельным маршрутам, ввязываясь в неожиданные бои. Наступление шло и днем, и ночью. Войска испытывали предельное напряжение сил. Рот управления была очень сложным подразделением. В своем составе она имела взводы разведки, связи, саперной, комендантской и хозяйственной. Компактно одной колонной рота действовать не могла, так как взводы выполняли разные задачи и, следовательно, находились на значительном удалении один от другого. Стремительное наступление привело к тому, что войскам не успевали подвозить новые топографические карты, а воевать без них было крайне трудно. Командир бригады вызвал к себе командиров подразделений и давал название крупных населенных пунктов в направлении которых нужно вести наступление. Найти эти пункты можно было только с помощью местных жителей, с радостью встречавших наши войска и оказывающих всяческую помощь. Часто в группах, встречавших нас женщин, многие плакали, как они объясняли, от радости. На всю жизнь остался в памяти один эпизод. Дорога, по которой должна была пройти возглавляемая мной колонна, проходила через высоту. Я остановил колонну и с двумя солдатами поднялся на гребень высоты, чтобы убедиться, что противника на противоположных скатах нет. Мы стояли в полный рост и внимательно просматривали местность. По дороге в направлении к нам двигался велосипедист. Чем ближе он подъезжал, тем медленнее ехал. Метров за 50 он сошел с велосипеда и очень медленно подходил к нам. Метров за 10, когда были уже видны звезды на наших шапках, бросил велосипед и стал делать неимоверные прыжки, бросать шапку вверх, потом бить ее об асфальт и делать много всяких причудливых движений. Этим он выражал свою радость. В том, что он был искренне обрадован, у нас сомнений не возникло. Парню было 15-17 лет. Успокоившись, он рассказал нам все, что знал об отходящих немцах. И иногда поляки выражали свою радость встречи с освободителями, стараясь чем-либо угостить, в том числе и спиртными напитками, что иногда приводило к трагическим последствиям. Когда наши танки догоняли отходящие колонны немцев, то расстреливали их из пулеметов и пушек и давили гусеницами. Дорога превращалась в сплошное месиво. Трупы людей, лошадей, раздавленные повозки, автомобили – Провести в таком случае вслед за танками колонны автомобилей было очень трудно. Нам приходилось искать объездные пути. На эти раздавленные танками колонны немцев набрасывались жители близлежащих деревень и забирали все, что могло им пригодиться. Мы им не мешали. Нам было не до имущества, которые увозили отходящие немцы. В ходе стремительного наступления часто возникали столкновения с противником. Продвигаясь ночью, колонна командного пункта бригады сделала привал в населенном пункте. Улицы были пустынные. Не было слышно ни звука. Солдаты вышли из машин, разминались. Я вышел во главу колонны и заместителем начальника штаба бригады обсуждал маршрут дальнейшего продвижения. Впереди послышался шум мотора одноцилиндрового крестьянского трактора с характерным редким стуком. Стоим спокойно, ждем подхода этого трактора. Когда трактор подошел вплотную, то за ним оказался прицеп с двумя десятками немецких фаустников. Завязался бой. После минутной автоматной очереди с нашей страницей стороны и взрывов фауст-патронов противника, немцы отошли в обратном направлении. А наша колонна, боясь засады фаустников, изменила направление движения. В нашей колонне сгорела одна автомашина командного пункта и погиб водитель этой машины. Вот и крестьянский однотеледровый трактор. Другой раз, когда мне понадобилось провести реконструировку маршрута, я остановил колонну, взяв четырех человек и на грузовой машине выехал в нужном направлении. Был туман, и видимость была ограничена. Мы часто останавливались и прислушивались. Во время одной из остановок у перекрестка дорог услышали шум моторов. Кто? Свернулись дороги и укрылись. Наш маршрут пересекла небольшая колонна гусеничных бронетранспортеров противника. Продолжили движение. Из кузова машинная, где находились мои солдаты, слышу возглас. Немцы, небольшая группа немцев, численностью 5-6 человек, пряталась за копной соломы. Увидев нас, они побежали в разные стороны. Солдаты, спрыгнув с машины, бросились в догонку. Сам я тоже начал преследовать одного из убегавших. В начале преследования расстояние было около 150 метров. Бежать пришлось по мокрому, вспаханному осенью полю. На мои требования хальт «Стой!» Немец не реагировал. Пытался выстрелить из пистолета, но расстояние и предельное напряжение в беге не давали уверенности в попадании. Между тем лес, куда бежал немец, был близок. Следовательно, надо догнать. Я видел, что расстояние между нами быстро уменьшается. Через несколько минут немец встал и поднял руки. Когда я подбежал к нему, то оказалось, что немец был на голову выше меня. Через несколько минут все собрались у машины». Всех убегавших немцев взяли в плен. Пытаясь убежать, немцы спасали свою жизнь, но убежать не могли. Выносливость и натренированность наших бойцов была значительно выше. Посадив пленных в машину, мы начали движение к оставленной колонии Через несколько минут опять впереди шум моторов. Кто? Свернулись дороги, укрылись. Оказалось, движется колонна одного из подразделений нашей бригады. Вот так. Постоянно в ходе всего наступления и днем, и ночью не исключалась вероятность внезапного столкновения с противником. В хозяйственном взводе рота была кухня. Повара готовили пищу, как и всегда. Но накормить людей было большой проблемой. Приготовленный борщ или суп часто в котле кухни болтался по 2-3 дня. Кто попадался на пути, того и кормили. Основным же питанием были мерзлые консервы и мерзлый хлеб. Наступающие подразделения часто имели возможность использовать трофейные продукты. И чем дальше вглубь польской территории мы продвигались, тем эта возможность увеличивалась. В западных районах Польши было много немецких ферм. При приближении наших войск немцы бросали все свое имущество и убегали в Германию. В такой обстановке проходила вся Висло-Одерская операция. К 3 февраля наша бригада вышла к реке Одер, где был захвачен плацдарм. Через реку саперы построили деревянный мост. Рядом с мостом установили щит с надписью «До Берлина осталось 69 километров». Таким образом, за 23 дня мы с боями прошли до 500 километров. Напряжение было предельным. Рота вышла к одеру и почти без потерь. Задача была выполнена успешно. Многие солдаты и офицеры роты были награждены правительственными наградами. Осипенко. Яков Григорьевич. Родился в 1921 году в селе Каменская Слобода Черниговской области. С 1940 года служил в 129-м гаубичном артиллерийском полку Закавказского военного округа. В 1942 году окончил тулавское зенитное артиллерийское училище. Воевал с июля 1942 года командиром огневого взвода, командиром зенитной батареи в составе Брянского, Центрального, Южного и Первого Белорусского фронта. Дважды легко ранен. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1 степени, орденом Отечественной войны 2 степени, орденом Александра Невского, двумя орденами Красной звезды и медалями за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией и другими. Уволен с военной службы в 1977 году. Полковник в отставке.